Даша, украдкой опасаясь быть обнаруженной заинтересным, но сомнительным в плане одобрения родными времяпрепровождением, смотрела в окно. С этой стороны здания, окружающая комплекс посольства парковая зона, узкая и заканчивается невысоким белым ажурным ограждением, за которым начинается территория с поместьями высших чинов Хшана. И непосредственно к посольскому парку примыкает сад, принадлежащий Хшету, земному военачальнику или генералу Гису Хэшару. Наконец-то клубившийся среди густой зелени туман рассеялся, и девочке стала видна небольшая площадка среди деревьев с расставленными на ней спортивными снарядами. На одном из них силовом тренировался высокий, обнаженный до пояса парень в черных спортивных штанах с длинной белоснежной косой, закрепленной на макушке. Его молочного оттенка кожа блестела от пота, мышцы бугрились от напряжения. Завершив тренировку, объект дашиного повышенного внимания и даже больше — обожание и восхищения. Легко и плавно спрыгнул на землю, смахнул под солба, наклонился и, подняв с бутылку с водой, жадно глотнул. Затем, полив на лицо, довольно отфыркался и снова вытерся ладонью. Девочка мысленно вздыхала, день за днем обдумывая, как бы познакомиться с этим соседом-атлетом. Из разговоров с братом Даша узнала, что он сын влиятельного хшанца, генерала Гии Сахешара, возглавляющего подразделение, которое руководит службой, отвечающей за внешнюю безопасность посольств на Харе а также консульств на сине других планетах шансов За два месяца, что ее семья живет на Харе, генерал приходил в дом посла всего два раза, но встречаться с ним лично ей не приходилось. Стараясь не выказывать повышенного интереса, Даша выяснила у родных, что генерал давно и счастливо женат. У него есть сын, почти ровесник Мишки. Конечно, новость, что тому парню уже 19 лет немного огорчила девочку, разница в 7 лет показалась слишком большой, но этот недостаток она с легкостью простила привлекательному шансу ведь он для нее словно эльф из волшебной земной сказки, которую она так любит читать. Даже кончики ушей ух шансов острые, а благородная бледность и белокурые волосы навевают ассоциации с древним сказочным народом. Осталось найти способ познакомиться с эльфом, проживающим по соседству. Ежедневно прогуливаясь в пограничной части парка, Дашем краем глаза наблюдала сквозь прутья за, кажется, постоянно тренировавшимся на железяках, генеральским сыном. Иногда к нему присоединялась пара его таких же великовозрастных друзей-качков. Невольно возникал вопрос, неужели у предмета ее грез нет других более интересных занятий, например, новую статью об открытиях в биоинженерии почитать? Даша тяжко вздохнула и задела занавеску, а парень в соседнем саду неожиданно резко повернулся в ее сторону и уставился точно в окно, из которого она наблюдала. На красивом лице Хшанца появилась несходительная ухмылка. Щеки девочки окатил жар стыда, ее поймали за подглядыванием. Мало ли, вдруг подумает неизвестно что. Злясь на себя, она топнула ногой в красивой розовой туфельке в тон поиску на белом платьице, ярким заколком, поддерживающим массу золотистых волос на висках. «Ариэль Дарья!» — позвала с лестницы прислуга. Быстро отойдя от окна, маленькая землянка сделала вид, что идёт из своей комнаты, направляясь вниз, в столовую. Поднимающаяся по лестнице горничная улыбнулась девочке. «Родители зовут вас в гостиную. Пришёл Хшет Хшар, и ваш отец хочет вас представить. Наверное, и...» Даша недослушала сорвалась с места и понеслась вниз, получив шанс попасть на ту сторону, за ограду. А все потому, что традиции их шансов отличаются от земных. Например, категорически запрещается нарушать границы, и неважно какие – территориальные, личностные или этические. Без приглашения нельзя заявиться в чужой сад. Ух, шансов не принято прикасаться друг к другу. Ух, шансов не принято прикасаться друг к другу, если вы не входите в ближний семейный круг, и уж тем более обниматься или пожимать руки. Ведь тем самым вы также нарушаете личные границы. Эти беловолосые, необыкновенно спокойные, вежливые человеки, как их весело называет Мишка, буквально о выдержки и такта. Даша тоже не любила, когда ее личное жизненное пространство нарушали посторонние. Особенно, когда подходили близко во время разговора. Она неизменно уклонялась от тесного контакта и лишь к родным ластилась, словно котёнок. У двери в гостиную резиденции посла девочка остановилась. Глубоко вздохнула, одёрнула платье и нерешительно вошла в нарядную, обставленную и отделанную в соответствии с традициями её родины, комнату. «Добрый день!» — солнечно улыбнулась она, собравшимся здесь родителям. Послу, Сергею Дмитриевичу Шалому, невысокому, но весьма симпатичному блондину в строгом синем костюме, его супруге, Анне Михайловне, миниатюрной, красивой, голубоглазой золотистой блондинки, и гостю, тому самому Хшеду Гиису Хешару. Генерал — стройный, поджарый мужчина высокого роста, как и большинство его соплеменников, он был на целую голову выше посла. Сделав вывод, что чёрная форма военного ещё больше подчёркивает его статус, Даша, Даша, стараясь сделать это не слишком откровенно, рассматривала лицо гостя, немного вытянутое, овальное, длинные волосы, свойственного всем хшанцам белоснежного цвета, зачесаны назад, открывая высокий, умный лоб, и заплетены в толстую косу. Полные губы Хшета поджаты, крылья прямого носа чуть трепещут, под густыми серыми бровями блестят яркие зеленые глаза. Даша Арабела под пронизывающим взглядом Хшета подошла к маме и взяла ее за руку. «Позвольте вам представить нашу дочь, Дарью Сергеевну Шалую. Наш старший сын, Михаил, сейчас отсутствует. Он решил поступить в военную академию». Анна Михайловна не смогла скрыть разочарованных, сердитых ноток в голосе, сказав о сыне, но Хшет отметил, с какой гордостью эта хрупкая, красивая женщина представляла свою дочь. «Ваша дочь — прелестная юная Арииль, Арианна, и очень похожа на вас», — мягко улыбнулся генерал, глядя на Дашу, сразу расслабившуюся и одарившую его ответной улыбкой, которая неизменно согревала любое сердце. «А ваш сын — настоящий мужчина, раз решил посвятить свою жизнь защите Родины и мира в Галактическом Союзе». «Мой сын Лейс тоже готовится поступать в военную академию в следующем году. Я уверен, он станет генералом, как и вы», — не сдержалась и выдохнула Даша. «Почему вы так думаете, Ариэль?» — весело усмехнулся Хшед. «Он целыми днями тренируется. Остается вопрос, когда он теоретическую часть успевает учить. Я видела, Мишка сутками из сети не вылезал, зубрил многие предметы. Выходит, ты знала, что он что...» Анна Михайловна, Опешев не могла подобрать слов после признания дочери, оказывается, бывший в курсе намерений старшего отпрыска сбежать из дипкорпуса в академию. Даша виновата пожала плечиками и, состроив умельную гримаску, тихо оправдалась. «Прости, мамочка, но Миша с меня слово взял, никому не рассказывать, а ему моя помощь по кибернетике нужна была, и еще по паре непрофильных, но обязательных предметов». «Сколько же вам лет, Ариэль? Если помогали брату в академию поступать, пришла очередь удивиться генералу». «Ей двенадцать, хотя выглядит на десять, не больше». Анна Шалая обняла дочь в защитном жесте, отодвинув на второй план расстройство из-за поведения сына. «Десять лет назад я получил назначение на Рафа», поторопился объяснить посол, зная, насколько болезненно жена воспринимает все связанное с дочерью. «Естественно, моя семья последовала за мной. Климат там, сами знаете, очень влажный, а Даша тогда еще двух не исполнилось. Мы подхватили какой-то вирус, взрослые переболели легко, а вот дочь физически чуть медленнее развивается, чем положено». Зато задержка в физическом развитии слегка и компенсируется умственным. «Я вундеркинд!» — Даша задрала подбородок и весело посмотрела на генерала. Тот факт, что она развивается медленнее, чем обычные дети, людей в этом возрасте, на данный момент ее нисколько не волновал, тя как знанием преобладала над естественным желанием детей к общению с себе подобными, поэтому ущербно она себя не чувствовала. Куда интереснее общаться со взрослыми, которые знают ответы на множество вопросов. Прошу извинить меня за бестактный вопрос. Шанец почувствовал себя неудобно из-за поднятой по неведению темы. «Ничего. А у вас в саду столько тренажёров!» Даша быстренько вмешалась в расшаркивание взрослых, чётко ловив момент, когда можно получить желаемое. «Пожалуйста, разрешите мне на них позаниматься, для общего развития». Бросив сквозь золотистые реснички пытливый, жаждущий согласия взгляд на генерала, девочка почти не дышала. «Принцесса, у нас есть целый спортивный зал к твоим услугам!» Посол нахмурился, посмотрев на явно напрашивающуюся в гости дочь. «Конечно, занимайтесь, Арельдария. хотя должен предупредить. Те тренажёры несколько другие, чем требуются вам». «Благодарю вас». Даша с трудом сдержалась, чтобы не захлопать от радости в ладоши. «Я там ничего не испорчу, не сломаю, честное слово». «Думаю, что это действительно маловероятно», — снисходительно усмехнулся Хшет. «Тренажёры в саду рассчитаны на большие нагрузки. Я сейчас внесу ваш код в систему защиты моего дома». Пока он набирал какие-то данные на коммуникаторе, собеседников пригласили к столу, а Даша дёрнула мать за руку и шепнула. «Мам, можно я пойду погуляю? Я все уроки сделала, а Рима уже ушла и...» Анна Михайловна, знавшая свою дочь гораздо лучше чем-то думала, с улыбкой согласилась. Спустя пару минут Даша торопливо шла по дорожке к кузнекой автоматической двери, ведущей на территории посольства земли в сад, принадлежащих шансам. Затаив дыхание, девочка подошла к двери, как делала не раз до сегодняшнего дня, но сейчас та бесшумно отъехала в сторону, открыв проход. Даша представила себя Гердой, заглянувшей в сад безумной старушки-садовницы в поисках Кая. Шагнула на чужую территорию и остановилась в нерешительности. Из окна третьего этажа все было видно, как на ладони, а сейчас специфика климата Хара мешала, путала. Сгустки тумана, круглый год царящего на планете, не давали толком разглядеть, куда именно нужно идти. Туман словно играл с Дашей в прятки, появляясь то тут, то там рваными облачками. Теперь девочка вообразила себя лисой в зеркалье, направившейся навстречу приключениям. Пройдя сквозь очередную облачную завесу, она оказалась на открытом пространстве мягко освещенным хшаном, лучи которого отражались от гладких и блестящих поверхностей тренажеров. У одного из них, сидя на траве, младший Хэш-Ар увлеченно листал такой же киберучебник, как и у неё. Тёмный, полупрозрачный экран завис на уровне глаз молодого хшанца. Маленький проектор стоял прямо на земле. Закончив тренировку, парень надел похожую на футболку местную одежду с коротким рукавом, слегка мятую. На руках у него привычные на этой планете перчатки, только тёмного цвета. Но вот босые ноги удивили маленькую незваную гостью. Даша неуверенно улыбнулась, отметив десятки букв, знаков и цветных картинок, пробегающих по бледному лицу парня. Судя по всему, он изучал сейчас лекции по астрономии, совсем как она недавно. Сделав пару шагов, она с улыбкой поприветствовала Хшанса. «Здравствуйте. А я знаю, что вас зовут Лейс. И ваш папа сказал, вы скоро станете генералом, вернее, Хшетом». Парень поднял глаза на девочку. Его губы дрогнули в ответной улыбке, но прежде чем ответить, он отдеактивировал интерактивный учебник. «Уверен, это вы, Ариэль, сочли меня достойным в званиях Шета, потому что отец так не считает». Даша покраснела, сжала кулаки, прижав их к бедрам. Помявшись, она решилась продолжить разговор. «Вы столько тренируетесь, что точно станете генералом». Потом все же высказала свои сомнения. «Но, если честно, мне кажется, быть военным скучно». Лейс положил руки на колени и с любопытством рассматривал симпатичную забавную особу, которая частенько подглядывала за ним. От отца он знал, что у посла земли есть дочь, и догадался, кто его гостья. И хотя она мало его интересовала, но обижать невниманием ребёнка, представителя чужой расы, невежливо и неразумно. «Ты всегда наряжаешься подобным образом, как кукла?» Всё-таки не выдержал он и полюбопытствовал. «Или сегодня праздник у вас какой-нибудь?» После нелестного сравнения Даша сначала растерялась, невольно провела ладонью по лёгкому наряду, поправила заколки на волосах, а потом пояснила несведущему чужаку. «Я одета, как принцесса!» «Мы с мамой очень любим сказки и историю Земли. Мама говорит, у каждой девочки может быть своя фишка. Я маленькая принцесса в семье». «Это кто такие?» Серые брови Лейса, при ближайшем рассмотрении оказавшегося очень похожим на своего отца, приподнялись в удивлении. «Видимо, когда вырастет, будет копия генерала Гейса», — решила Даша. «Прямо как Мишка в папу пошел. Кроме выбора профессии». Услышав вопрос, она почувствовала себя более уверенно, подошла к Лейсу и чинно присела рядышком, аккуратно расправив платье вокруг себя так, что подол коснулся ног Шанса. Тот следил за землянкой недоуменным взглядом, не привык к тому, чтобы так без церемона нарушали его личное пространство. Но любопытство пересилило невольное раздражение, когда Даша пододвинула к себе его киберучебник и, активировав экран, вошла в общую сеть. Ввела личный пароль, создала поисковик и быстро выбрала несколько картинок и статьи о принцессах. Причем картинки выбирала самые красивые и яркие, из волшебных сказок, а не изображений реальных людей. Вот смотри. Эти сказочные, а вот настоящие. Правда, все они давно умерли. На земле, конечно, сохранились потомки нескольких древних королевских фамилий, но их совсем мало осталось. Семья моей мамы как раз из таких, с голубой кровью. Хотя разбавили ее знатно, как она говорит. А от фамильных состояний не осталось ни гроша. «У вас голубая кровь?» — опешил парень. Даша звонко рассмеялась. нет «Это земная метафора. Ну, аристократия в переносном смысле». Лейс быстро ознакомился с информацией о принцессах. Просматривая картинки, он улыбался во весь рот. Даша же раздражалась из-за экрана, не в полной мере отображавшего красивые блестящие картинки. Презрев осторожность при общении с чужаками, тем более другой расы, о которой вечно твердят родители, она подвинула к себе устройство и достала из кармана отлично замаскированную в боковом шиве, чтобы не портил внешний вид платья, оттопыривая свой любимый набор. «Прости, у тебя устаревший кибер, и сейчас я тут кое-что поправлю, обновлю прогу, и будет чики-поки, ой, в лучшем виде». «Это последняя модель, и лучше не...» Лейс успел только рот открыть, когда настырная девчонка, недоверчиво взглянув на него, шустро разобрала кибер. Затем она поковырялась в нем и так же легко собрала обратно. Фыркнув, снова активировала устройство и углубилась в настройки. Уже через пару минут перед лицом изумленного шанса на экране началась демонстрация сказочных земных волшебниц и принцесс во всей красе. И эффект был потрясающий, с полным погружением, словно красотки живые. Казалось, даже кожа настоящая. А уж как блестели наряды и украшения. Нет, такого эффекта, конечно, легко добиться, но не на киберучебнике же. «А тебе сколько лет, Ариэль? И как зовут?» Оценивающий на неё посмотрев, не без почтения, спросил Лейс. «Дарья, можно Даша?» Довольно произведённым благоприятным впечатлением ответила она с улыбкой. «Мне 12 лет, хотя я выгляжу моложе. Когда мне было 2 года, бабушки уговорили маму сделать мне прививку красоты». «Не знаю, в курсе ли ты, но это программа коррекции, которая улучшает характеристики личного генотипа». «Я в курсе, Ариэль», — перебил парень, еще больше удивленный насыщенным нетипичным словарным запасом ребенка. «А, ясно», — выдушевилась Даша началом диалога и поспешила продолжить. «Ну так вот, прививку сделали, а тут папе назначение на Рафа пришло. Отказаться нельзя, мы и полетели. А там эпидемия какой-то местной гадости была. Все переболели и ничего, а я вот из-за красоты своей пострадала, получается». — Долго проболела, а позже выяснилось, что теперь я чуть медленнее расту. Зато умна они по годам. — Видимо, твоя скромность тоже медленно растет. — сомневался Лейс. Даша смутилась, отведя глаза. — Нет, так мой брат говорит. И другие тоже. Я вундеркинд. — Понятно. Воспитанный шанец счел, что достаточно пообщался с разговорчивой Арииль. — Ты прости, мне заниматься надо. Через полгода экзамены в академию. — Если хочешь, я могу чем-нибудь помочь. — встрепенулась Даша, совсем-совсем не желаю уходить. — И чем? — усмехнулся Лесь. — Сдашь за меня норматив по физической подготовке? Девочка пожала плечами и серьезно заявила. — Я, конечно, больше по биологии, кибернетике, там, математике и... Парень встал, отряхивая штаны от травы, а Даша быстро добавила. — Знаешь, я с удовольствием попробовала бы твои тренажеры. Никогда таких не видела. Вдруг мне понравится, и... И я придумаю, каким образом тебе с ними помочь на экзаменах. — Прости, принцесса, но Хэшара никогда за чужой счет не выезжали ни на экзаменах, ни в бою, ни в жизни. Уверен, отказался Лейс, которому надоело возиться, с разрежённой малявкой, едва достающей ему до груди. «Но, может, тогда ты просто покажешь, как на них заниматься?» — уныло спросила Дарья. «Твой папа сказал, что это поможет мне для физического развития...» Последний довод был самым веским, и он сработал. Правда, не так, как она рассчитывала. «Ну, раз ты так хочешь, то идём», — с каким-то странным весёлым предвкушением ответил Лейс. Он подошёл к тренажёру, представлявшему собой несколько огромных колец, к одному из которых крепится кресло. Поднял землянку, мысленно подивившись ее легкости, почти невесомости, и помог устроиться внутри этого устройства. Затем зафиксировал торс, руки и ноги девочки. Разглядев ее розовые нарядные туфельки-лодочки с блестками, криво ухмыльнулся. Даша испугалась, но виду старалась не подавать, в надежде завоевать доверие и дружбу Лейса, но уверенность в своих силах таяла, как прошлогодний снег. Теперь она сравнила себя с бабочкой, пришпиленной в центре незнакомого механизма. Потенциальный друг тем временем активировал тренажер со своего браслета. Кольца пришли в движение и начали крутить девочку во всех направлениях, в трёх плоскостях. Платье облепило ноги бедняжки, волосы развевались словно паруса. От страха она зажмурилась, а руками рефлекторно вцепилась в поручни. "Может, остановить?" услышала она спокойный, слегка снисходительный голос тренера. "Не!" смогла лишь упрямо прохрипеть Даша. Ей казалось, что внутри неё всё оторвалось и смешалось. Горечь подступила к горлу, но девочка упорно молчала, потому что боялась показаться слабой. Признаться, что ей страшно, ведь тогда красивый сильный эльф не захочет с ней ни дружить, ни общаться. Даша даже не поняла, когда Лейс, выглядевший растерянным и виноватым, остановил тренажер и потянулся ее освободить. С трудом разжал побелевшие от напряжения детские пальчики, вытащил и поставил Дашу на землю, она приоткрыла глаза. Деревья, трава и туман продолжали кружиться в бешеном темпе. Не выдержав непривычной перегрузки, маленькая исследовательница, пошатываясь на подгибавшихся ногах, шагнула к кустам и, упав на колени, вывернула содержимое желудка на землю. Лей стоял рядом и мысленно ругал себя последними словами за то, что заставил ребенка, проявившего любопытство, пройти настоящее испытание. Его самого в первые разы тошнило не меньше, стыдно признать, но яркая, нарядная, умненькая девочка чем-то его задела, зацепила. А он не переносил непонятностей и сюрпризов. Слишком привык к предсказуемости окружающих. Наконец, ее худенькое детское тельце в белом платьице перестало судорожно вздрагивать в рвотных позывах. Он наклонился и осторожно, удивившись шелковистости красивых белокурых волос, убрал их назад. В его голосе звучало раскаяние. «Полегче стало. Ты меня пр... прости, Лейс, я нечаянно...» схлипнула, а потом попросила охрипшим голосом Даша, до нельзя удивив парня, заслуженно ожидавшего жала, повинений, брани, а тут... «Если ты не сердишься, что я здесь... В общем, в первый раз не очень получилось...» «Я сначала на другом снаряде потренируюсь, потом завтра, а пока, пожалуй, пойду. Наверняка меня мама обыскалась». Маленькая принцесса встала, пряча заплаканное покрасневшее личико, и на нетвердых ногах пошла прочь. Лесь впервые в жизни испытывала невероятное чувство вины, разочарования в себе, словно растоптал что-то светлое, хрупкое и беззащитное. Это стало неприятным жизненным опытом.